Глава 23. Утро началось с наведения порядка. Принцесса решила убраться и непременно повесить новые шторы к приезду гостей. Гриша послушно поплёлся за стремянкой. Гриш, поможешь ребяты скупать? спросила Лена, разглаживая только что повешенные шторы. Мужчина замялся. Принцесса, улыбаясь, повернулась к нему лицом в ожидании ответа. А ты что? Я? Ну, они же мальчики, Гриш. Кирюшу я помою, конечно, а Димка может стесняться. Он взрослый парень, и сам справится. Ладно, растерялась Лена. Как хочешь. Не сказать, что она обиделась, просто не могла понять, почему он так себя ведёт. Пожав неопределённо плечами, девушка направилась в гостевую, откуда уже доносились детские визги. Как она и думала. Димка напрочь отказался купаться в её присутствии. Поэтому быстренько вымов Кирюшу, Лена набрала воду в ванную и, выдав старшему из братьев чистое бельё и полотенце, выскользнула за дверь. Там её поджидал Гриша. Извини, я, кажется, был неправ. Я присмотрю за Димой. Девушка перехватила поудобнее Кирюшу и провела ладошкой по колючей щеке любимого. Я не хочу тебя ни к чему принуждать. Ты на это не подписывался. Я хочу. Настоял Григорий, перехватывая ладонь принцессы и целуя запястье. А вы пока собирайтесь. Болат с семьёй уже скоро приедет. Лена улыбнулась, чмокнула его в подбородок и пошла в сторону спальни. Адет выдохнул, проворачивая ручку двери в ванную. Он перевернёт себя ради Лены. Болат неспешно катил по незнакомым дорогам в сторону дома друга. По желанию жены окна в машине были открыты, и ветер трепал пряди пшеничных волос, выбившихся из простой косы. Сзади весело переговаривались сыновья, его кровь и плоть, самый ценный подарок, подаренный судьбой, если не считать Полины, конечно. Жена в любом случае была вне конкуренции. В ней заключалась вся его жизнь. Булат сжал ладонь любимой и свернул на грунтовку, ведущую к дому. Гриша встречал друга, стоя на веранде. Тут же за столом сидела молоденькая девушка и пара ребятишек. Вот кто вернул деда к жизни, подумал Булат, выходя из машины. Дед пошёл навстречу. Вот и с\;виделись, командир, констатировал Григорий, протягивая руку Булату. А тот не стал церемониться и сгрёб деда в объятие. Отощал, протянул Булат, отстраняясь. А ты всё такой же огромный, улыбнулся невольно Григорий. Держу форму, сверкнул белозубой улыбкой Булат. Моя жена, Полина, а это Тимур и Руслан. Дед перевёл взгляд на жену командира и офигел. Его одолевали страхи. что он недостаточно хорош для принцессы. И чего греха таить, их девятнадцатилетняя разница в возрасте тоже играла немалую роль в его сомнениях. Но глядя на Булата и его жену, свои опасения можно было смело отмитать в сторону. Командир был старше самого Григория на добрый десяток лет, а вот его избранница была едва ли не младше принцессы. Хотя так могло показаться из-за её маленького роста, Здравствуйте. А я где Григорий прервала мужчину Лена, спускаясь по ступенькам крыльца. Гриша кивнул, соглашаясь, и вновь повернулся к Полине. А это моя Лена, её ее... <кх> друзья Дима и Кирилл. Очень приятно, улыбнулась гостям принцесса. Гриша много про вас рассказывал. Булат внимательно посмотрел на девушку. Тёмная лошадка. Это Елена Гладких. Не удержался, навёл справки. Ну а чего? Имеет право. Он за друга, можно сказать, опасается. Невезло тому с бабами и всё тут. Вот от вообще поначалу не понял, за кого Гриша просит, кого украли, кто украл, и как это связано с делом чёрных лесорубов. Потом дошло только, когда Козырь взял себя в руки и более-менее связно что-то объяснил. Но даже тогда Мангол не очень понял, как Грише угараздило втрескаться в наследную принцессу финансовой империи. Не ищет Гриша лёгких путей. И дело даже не столько в статусе семьи Гладких и связях и деньгах. Дело в незаурядной личности отца девушки. По данным Мангола, мужик был величиной, с которой считались, если не все, то очень многие. Сам же Андрей Гладких считался только с интересами собственной семьи. Это единственное, на что он в принципе оглядывался. Примерный семьянин, любящий отец, хищник, оберегающий свой клан. И как поведёт себя эта акула, если ему не придётся по душе новоявленный зять, даже представлять не хотелось. И тут многое зависело от самой девчонки. О ней же было известно не так много. В этом году Елена с отличием окончила модный зарубежный университет. И собиралась приступить к работе в Отцовском холдинге. Однако вынуждена была отложить свои планы из-за настойчивого внимания немного немало наследного принца одной небольшой, но очень богатой ближневосточной страны. Наследная принцесса Гладких матримониальные поползновение араба не оценила. Шейх не отступал и действовал довольно решительно. Как Андрей разруливал эту ситуацию, история умалчивала. Но от дочери в конечном итоге отстали. И вот, казалось бы, можно возвращаться в отчий дом. Вот только Лена не спешила это делать, оставаясь в глуши с козёрём. И чего теперь ждать от такой непростой дамочки? То, что Гриня вляпался по самое не хочу, и так было ясно. А вот надолго ли хватит увлечения самой Лены? Мы тоже порядком наслышаны о вас, Лена. Поддержал разговор Булат. Лена улыбнулась в ответ и перевела взгляд на Полину. Ну что, пойдём покажу что-то тут у нас до да как, пока мужчины по секретничают, предложила Плюшка маленькой женщине. Сейчас мы тут кое-что привезли. Булат, доставай пакеты. Тим, Рус, знакомьтесь с ребятами. Лена с интересом перевела взгляд на абсолютно одинаковых ребятишек. Ну, что она могла сказать? Сыновья мало походили на мать, зато были вылитыми копиями отца. Разрез глаз, нос, губы, да всё, пожалуй. Привет. Я Руслан, это мой брат Тим. Нам уже целых 4 года. Мы привезли мячи, ракетки. Привет. Димка по всей видимости растерялся от такого напора и даже свою колючесть утратил. А это кто? поинтересовался Тимур Кивай на Кирюшу, который смущённо поглядывал на незнакомцев из-за Димкиной спины. Мой младший брат, Кирилл. Брат это круто, прокомментировал Руслан, вызывая на лицах взрослых улыбки, и тут же переключился совсем на другое. Пойдём, покажу свою пушку. У меня тоже есть эрбалет. Нашёлся с ответом Димка и посеменил за новым другом, не отпуская ладонь Кирюши. Это надолго, улыбнулась Полина. Наша сыновья способны часами беседовать о боевых искусствах и оружии, все в отца. Сейчас и ваших вывлекут в свою секту воинов. Димка и так тяготеет к оружию, вчера чуть не умер от счастья, когда мы этот арбалет купили, прокомментировала Плюшка, заходя в дом. Поля осмотрелась. Всё было очень по-мужски, только самая необходимая мебель. минимум декора и ненужных вещей. Примерно так выглядело жильё Булата, пока она не стала его обживать. Только здесь всё было ещё более аскетично. Хотя некоторые детали и указывали на то, что в доме появилась женщина. Поля внимательно присматривалась к пассии Григория. Та что-то рассказывала, улыбалась и вела себя очень дружелюбно. Булат сомневался в том, что такая девушка будет подходящей парой другу, и поручил поле прощупать ту насколько это было возможно. Ну что, после 10 минут проведённых с Леной, Полина поняла, что, пожалуй, в жизни не встречала ещё таких чистых и светлых людей. Даже удивилась как-то. У неё никогда не было подруг. Возможно, в детстве ещё до гибели родителей, а потом в детском доме их не могло быть априори. А когда у Полины появился Булат, то потребность в женской дружбе вообще ушла. Сейчас же Женщина поняла, что не отказалась бы от такой подруги. К ним в кухню ураганом забежали мальчишки. Папа с дедом разводят огонь, будут шашлыки, сообщил то ли Тимур, то ли Руслан. Лена улыбнулась, глядя на возбуждённых детей. Даже Дима был полон энтузиазма. Значит, нам следует заняться остальным, прокомментировала девушка. Команды, Полина, из меня никудышный повар. Неправда, возразил Димка. Суп ты вчера вкусный смотрела лучше, чем в детском доме. Лена смущённо улыбнулась и наклонилась, вытирая салфеткой заевшуюся мордочку ребёнка. Что вы уже лопали, Димоль? Шоколадные яйца. Представляешь, там внутри игрушки. Девушка закусила щёку изнутри, в душе опять ёкнуло. Она знала о шоколадных яйцах, А вот доживший до 6,5 лет Димка? Нет. Это ненормально. Полина замечала каждую эмоцию на лице девушки. Теперь она наконец поняла, кто такие Димка и Кирилл, только что они делают в доме Григория и Лены. Мальчишки опять убежали, и Полина решилась спросить: "Лен, а эти дети?" Это воспитанники детского дома, не так давно лишились родителей, неблагополучная семья. А я вот никак не могу придумать, как помочь ребятам. То есть то, что всё можно оставить как есть, и лень в голову не приходило. Это также о многом говорит. Ты очень хорошо с ними справляешься. Заметила, Полина нарезай овощи. Из тебя выйдет прекрасная мать. Лена вздрогнула как-то. Ножка, тормана старательно нарезала хлеб, звякнула край стола. Полина замерла, не понимая, что заставило новую незнакомку так напрячься. Плюшка же взяла себя в руки и грустно улыбаясь пояснила: "К сожалению, я не могу иметь детей. О, господи, прости, что я ляпнула. Ничего страшного, Поль. Это давний приговор, с которым я живу треть жизни. С тех пор столько воды утекло, я смирилась". Лен, я не хочу навязываться, но я же врач, гинеколог. Правда, пока только интерн, не <знеш> знаю, что глупо предлагать помощь, когда ты, скорее всего, лечилась у самых лучших специалистов. Не в этом дело, Поля. Я очень благодарна за предложение помочь, правда. Лена вымола руки и вытерла их платенцем. Только на мне уже опробовали все существующие схемы лечения. Абсолютно все. В один момент это стало невыносимо. Это же гормоны. Настроение скачет день и ночь, вес то увеличивается с угрожающими темпами, то также стремительно уходит, а результата нет. В общем, я сосредоточилась на том, чтобы быть счастливой в любом случае. Кому-то просто не дано продолжить род, но на том жизнь не заканчивается. Поля задумчиво кивнула головой. Вот не зря ей сразу понравилась эта девушка. Она действительно достойна восхищения. Не всякая женщина сможет так. Ты права. Жизнь полна красок в любом случае, а любовь достойного мужчины его все необычайное счастье. От добра добра не ищут. Полностью согласна, улыбнулась Плюшка. Пойдём проверим, как там наши любимые мужчины справляются с мясом. Вдруг так заговорились, что и думать о нём забыли.